Разгорается лето. Горько, у нас разгорается лето. Двадцать первое лето моей жизни. Вершина ее. Лето во всем. В жаркой работе, в теплых отношениях, в пылких чувствах. Сегодня наш буровик, хулиган из хулиганов, Пашка, бледнее путаясь в словах, признался мне в любви. Ах, милый, пишу тебе это с улыбкой. Конечно же, я поверила. Хулиганы всегда были ко мне неравнодушны. Что я ему ответила? Ничего. Все в отряде, в экспедиции на всем белом свете знают. У меня есть ты. Со мной можно лишь дружить. Пашкино признание ничего не изменит. Ни в наших с тобой, ни в наших с ним отношениях. Это всего лишь... Небольшая солнечная иллюстрация к чудной летней жизни. Удивляюсь, как он решился на такое. Я, миленький, здесь совсем не мямля, а странно и на поступок. Мужички меня побаиваются, ведут себя на смене очень прилично. Мата или склок не услышишь, а вот смеха много. Я физически нуждаюсь в смехе. Аля уехала в чан. Когда девочки выходят замуж, то через некоторое время у них появляются дети. Вот и у Али зимой должен появиться малыш. На буровой оставаться в таком положении уже неразумно. Я осталась среди своих бродяг одна. Они в шутку зовут меня наш беспризорник или мальчишки мальчиш. Заметь, все в мужском роде. Как это Пашка догадался, что я женского рода? Он неизменно трогателен. Зовет меня моя Таишка. Таишка звал меня на шудье Славка Озеров. Где-то он сейчас. И больше никто и никогда. Все только Тайка. Как часто и с какой безмерной благодарностью Вспоминаю я Славку и Ингу. Но какие невообразимые расстояния между нами. Страшно подумать. А ты-то... Ты как далеко, как далеко. На зло расстояние обнимаю тебя. Твоя Т. 25 июня 1974 года. Буровой отряд.